Глава 21 В платье неуютно, непривычно. Глупо думать именно об этом, когда у меня столько дел и проблем, но я постоянно думаю именно об этом. И о том, что Элор, отдавая мне платье, все же спросил, «Тебе помочь одеться?» О том, что зеркал ни в его комнате, ни в моей больше не было, ни одного о том, что мне было страшно надевать платье. Казалось, что-то плохое случится, если это парча и бархат окутают тело. Казалось, я предаю Халена, надевая платье раньше, чем отомстила, и всю семью предаю тем, что все сложилось так. Тем, что я в тот момент стояла, словно испуганный зверек, и не могла унять полыхающие во мне эмоции». Но когда я знакомлюсь с дворцом не как секретарь Илора, а как его полноправная избранная и королева, все это прячется глубоко внутри. Как и все претензии Илора прячутся за его галантным поведением. Он предупредительно пропускает в меня вперед, представляет явившимся чиновникам и высшим аристократом Нового Дрента или Кай. «Моя великолепная, неподражаемая избранная, Риэль Сирин, больше известная вам под именем Халена. Ее слово, мое слово, ее желание, мое желание». Бешеный пес так и витает в воздухе. Мне кланяются, украдкой пялятся в декольте. Приветствуют, рассыпаются в комплиментах. «Прекрасная королева, великолепная избранная». «Честь для нас, радость для нас, мы счастливы познакомиться». «Ложь, ложь, кругом ложь, в интонациях, в любопытных и ненавидящих взглядах». «Конечно, ведь пока избранное обитало неизвестно где, был шанс, что и лор здесь не задержится. Он же подземные комплексы не строил, значит, не рассматривал дворец своим потенциальным домом. Или останется без наследников». А теперь избранная рядом. Для нормального дракона это веская причина окопаться на территории. Почти гарантия наследников и укоренение рода здесь. Я улыбаюсь, отвечаю на приветствие, сжимаю руку ведущего меня и Лора, старательно строя из себя влюбленную в свою пару драконессу. А сама думаю о том, как неудобно в платье. О том, что надо готовить ловушку не спящим, о том, что подданные нам верны только формально и до порядка здесь так же далеко, как до Ирграя ползком. Но это моя территория, и ее ресурсы надо использовать. Подробнее изучить архивы сбежавшего короля, подыскать тех, кто согласен продаться даже драконам, найти подход к патриотам, для которых важна земля, а не личности на троне. Таки могут стать нашими союзниками, если увидят, что мы ратуем за процветание королевств. Реформация военных сил требуется обязательно. Сейчас боевых магов королевства в войне с Неспящими задействовать нельзя. Непонятно на чью сторону они встанут, ведь Неспящие никогда не пытались захватить троны Иорона. значит, их помощь не будет стоить королевству независимости. Зато позволит вернуть полностью человеческое управление. Возможно, мне стоит распродать собственность и нанять на службу драконов, хотя теперь с этим могут возникнуть сложности. Прямо запретить распоряжаться родовым имуществом аранские не могут, но помешать этому обходными путями вполне. С другой стороны, можно переложить на них расходы по нашей охране. Рад, что у нас такая прекрасная королева. Льстивый голос очередного придворного вторгается в мои мысли. Лорд остался бы незамеченным, не протяни он ко мне руку, чтобы получить мою и поцеловать, как здесь принято. Позвольте, глухой рык стоящего рядом Элора сбивает мое дыхание, заставляет всю обмереть, всколыхивает внутри пламя. Под взглядом Элора лорд бледнеет и пятится. Простите, я не-не. Он надеется спрятаться в толпе явившихся засвидетельствовать почтения, но разряженные женщины и мужчины шарахаются от него, как от заразного больного, косятся на оскалившегося и лора, демонстрирующего заостренные драконьи зубы. Запутавшись в собственных ногах, лорд шлепается на паркет, отражающий фигуры и яркие огоньки магических сфер, висящих под потолком. Более не пытаясь встать, Лорд на четвереньках припускает к дверям зала. Перед оставляющим мокрый след лордом расступаются, и только когда он скрывается в коридоре, и лорд смыкает губы, оглядывает бледных аристократов нашего королевства. Продолжайте. Милостиво разрешает он. Но руки к моей избранной не тяните, откушу. Ясно? Судорожные кивки подтверждают. Это ясно всем. Скоро все эти люди будут хорошо разбираться в драконьих нравах. Всем приветствовать мою избранную Рикет и Лор. И к нам снова образуется очередь из аристократов и высших служащих. И Лор встает ближе ко мне, практически плечом к плечу. Бархатный край подола задевает его ногу, и это прикосновение передается мне через ткань. Воздух вокруг меня. Пахнет раскаленным металлом. Паломничество подданных во дворец длится несколько часов. После рычания и лора на меня смотрят осторожно, только на лицо и ноги, старательно избегая выставленной на показ груди. Торжественная церемония сейчас не кстати, но она необходима. Обозначить, что мы здесь надолго. Это для неспящих. Показать, что я достойная избранная, Для всех остальных. По интонациям голоса я сортирую представляющихся на потенциальных союзников и тех, с кем стоит держаться на стороже. Обдумываю планы. Отдаю распоряжение чиновникам, так что вскоре у нас точно будут отчеты по всем интересующим меня областям. Солнечные лучи приобретают рыжеватый оттенок, когда последние люди в очереди, Не слишком богатая и именитая пожилая пара с выводком детей поздравляют нас с Лором и заверяют в своей преданности. Ложь. Пятясь, они покидают зал. Только стражники остаются здесь, стоят по периметру неподвижными стуканами. Блаженная тишина. И Лор протягивает мне руку. Я вкладываю пальцы в его горячую ладонь. Мы направляемся к боковой двери. Створки распахиваются, открывая не слишком широкий коридор. Белый мрамор стен кажется оранжевым из-за падающего в окна света. Облёт территории. Голосы Лора перекрывают непривычный шелест платья. Странно, что он исходит от меня. Я знаю о традициях. И Лор кивает. Дальше мы идем молча. Минуем коридоры, зал, а через другой зал выходим в сад, наполненные сладкими ароматами высаженных вдоль фасада белых цветов. В парке чувствуется незавершенность, и Лор не спешил заняться обустройством, а Хорнард регулярно прореживает кусты, ведь здесь нет императора, чтобы этим возмущаться. Раскинувшийся перед дверями в парк газон, несмотря на почти хаотическую россыпь светящихся фонарей, достаточно велик, чтобы вместить дракона. «Лети у меня на спине», — предлагает Элор. «Так будет безопаснее». «Если бы я могла превращаться в дракона, мы пролетели бы над своей землей вместе, но я бессмысленно сожалеть о том, чего нет. Так и сделаем», — соглашаюсь я. Отпустив мою руку, илор отходит в сторону, резко разворачивается, и свет заходящего солнца огнем вспыхивает на его бронированной яркой чешуе. Старательно выбирая место между фонариков, лор склоняется, протягивает ко мне крыло. Подхватив подол, я быстро взбираюсь по костяному остову и ложусь на горячую холку. Мощные движения дракона подо мной отдаются в теле, тревожат. Он широко разводит крылья, прежде чем напрячься и с толчком рвануть вверх. С шелестом и свистом Элор взмывает над дворцом и закладывает вираж над столицей. Город еще только окутывается вечерним сумраком, а окна уже горят магическим светом, на улицах загораются фонари. В Империи нас бы приветствовали криками и поздравлениями. Здесь народ встречает наш полет тишиной. Только ветер свистит, и, прижимаясь к гладкой чешуе, Я ощущаю отголоски мощного сердцебиения Элора. Он летит по расширяющейся спирали с наклоном, так что мне не приходится изворачиваться, чтобы видеть расстилающиеся под нами земли нового Дрента, светлые линии дорог и огненно-рыжие извивы, отражающих солнце рек, мигающие окнами домов поселения, стелющиеся под ветром травы, разлапистые маковки деревьев страна похожа на вышивку на ковре с высоты такая маленькая незнакомая я крепче прижимаюсь к лору он нечаянно взмахивает крыльями больше поддерживая себя магией он не позволяет ветру бить меня донимать да на его загривке летит быстро и лор горячий согревает своим теплом но внутри мне так холодно и все плывет перед глазами мне хочется плакать рыдать Я держусь, я изо всех сил держусь, но слезы срываются, скользят по щекам, капают на золотые чешуйки, так красиво мерцающие в лучах, опускающегося за горизонт солнца. Мне хочется кричать, но когда я размыкаю губы, не могу выдавить ни звука. Полет. Драконы созданы для него. Полет помогает отстраниться от лишних мыслей и чувств, успокаивает. И пусть мои крылья сейчас не задействованы, я ощущаю каждое движение мышцы лора, словно сама лечу. Слышу свист ветра, ощущаю бешеную скорость полета. Бескрайнее небо над нашими головами, меняющее свой окрас на яростный оранжевый, переплавляющийся в глубокую синеву,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 Земли нового Дрента проносятся под нами. Цветастый, хаотичный ковер. Наша селором магия невидимыми потоками изливается на него, пропитывает. Потребуется не один год, чтобы Земля запомнила новых хозяев, и другие драконы инстинктивно ощущали, чья это территория. Пока она ничья чья. Мы к ней не привязаны. Привяжемся ли когда-нибудь? Будем ли мы с лором летать здесь вместе достаточно долго, чтобы это произошло? Эту угорчащую мысль я отбрасываю. Пусть полет будет единственным ощущением сейчас, единственной осознанной мыслью. Мы летим. Хватило бы небольшого чисто формального полета, но и лор идет на полный облет. И продолжает его дальше, дальше, дальше. Мы летим в ночь высыпанную усыпанную искорками огоньков бесконечность, пропитанную ароматом корицы. Чешуйчатый загревок подо мной греет, ощущение полета успокаивает, темнота прокрадывается в сознание. Вяло, отстраненно я понимаю, что мышцы наливаются тяжестью приближающегося сна. Пытаюсь бороться, но сил нет, да просто не хочется. Золотая чешуя так нежно-тепла, Хорошо уткнуться в нее лбом, закрыть глаза и в полной темноте нестись куда-то под шелест ветра. Я опроваливаюсь в темноту без ощущений, выныриваю в темноту, где тепло, и свистит рассекаемый крыльями ветер. Ныряю, выныриваю, ныряю, выныриваю, ныряю. Легкий толчок выбрасывает меня из полудремы, Тяжелое тело все так же распластано на загривке. Тихо, мы не летим, застыли на месте, и лор стоит на земле. Мои веки тяжелые, словно слипшиеся, разомкнуть их так невыносимо тяжело. Сквозь ресницы пробивается свет фонарей, смутный образ дворца. Веки тяжелые-тяжелые, смыкаются, мысли неповоротливы. Кажется, мы прилетели. Горячие чешуйки подо мной начинают остывать и уменьшаться. Но я не соскальзываю, не падаю со спины Лора, даже когда он полностью принимает человеческую форму. Он лежит на газоне, я на нем. И нет силы и желания поднимать такие тяжелые руки и веки. Я отчаянно пытаюсь спрятаться во сне. От пробуждения, от необходимости двигаться. От желания узнать, что сделает илор, и загнувшись, он выползает из-под меня, и я боком соскальзываю на газон. Подол неудобно опутывает ноги. Разбудит или донесет? Вопрос тяготит сердце, мешает векам окончательно слипнуться, а мне провалиться в такую блаженную темноту. В полудреме время движется иначе, оно растягивается в бесконечность. Рвется на мелкие отрезки, и я не знаю, как скоро Лор подталкивает руку под мое плечо и притягивает меня. Голова оказывается на его груди, я вдыхаю аромат корицы, рыжие волосы щекочут ноздрю. Приподнявшись, Лор крепче прижимает меня к себе, подхватывает свободной рукой под колени. Я дергаю откинутую в сторону руку, и ладонь ложится ему на плечо. Пальцы будто сами царапают камзол, пытаясь зацепиться. Это мешает снова заснуть. Часть меня отчаянно кричит, что нельзя трогать Лора рукой, нельзя обвивать его шею, чтобы он не подумал, что я нуждаюсь в нем, хочу зацепиться. Эта часть требует расслабить руку и нормально притворяться спящей. Другая часть меня успокаивающе шепчет, что я имею право расслабиться и позволить донести себя до постели. Третье пытается заставить голову решить, в чьей постели я сегодня сплю, одна ли? Мысли напоминают облака, наполнившие небосклон моего потемневшего, скатывающегося в сон сознания. Медленно проплывают, вспыхивают образами. И Лор куда-то несет меня. Темнота. Я обнимаю лора за шею. А он несет меня по освященному коридору. Темнота. И Лор несет меня по коридору. Темнота. Он стоит возле своей кровати. Темнота. Меня опускают на мягкий пушистый мех, расправляют подол, смотрят. Тяжкие вздох и Лора, и меня накрывает его крыло. Темнота. Наконец, опутывает успокоившееся сознание. Неспящие. Последний выдох. Стекленеющий глаза Холена. Боль и крик. Мой вопль сразу захлебывается. Меня прижимают к обнаженной груди. Корица и раскаленный металл. Темнота под окутывающим меня крылом. Сильные руки, мех везде. Я дрожу в крепких объятиях и лора. Меня колотит от ужаса. Сознание рвется на множество частей. Абсолютный щит трещит. Эмоции бушуют ураганом, выплескиваются, ломают. Они сильнее, и щит не выдерживает. Я ощущаю, как нарушается его непроницаемое плетение. Этого достаточно, чтобы связь избранных установилась окончательно. Все во мне застывает. В ужасе. И прислушивается. Ждет. Но ничего не происходит. Связь не устанавливается. Мне только страшно после кошмара.